Доктор был низенький и рыжий, с мускулистыми волосатыми руками. Странно, что у рыжих даже на фалангах пальцев растет пух. Доктор смотрел на него безразличным взглядом. В глазах его не было ни осуждения, ни сочувствия. Жиль часто замечал такой взгляд у врачей в больницах. Натали нашли в половине двенадцатого. Ровно в четыре она сняла номер в гостинице, сказала, что очень утомилась и просит разбудить ее завтрак в двенадцать дня, а сама приняла огромную дозу гардинала. Около одиннадцати часов вернулся к себе сосед и сквозь стену услышал ее хрип. Она оставила записку жилью и после оказания ей первой помощи Ему позвонили. Надежды на то, что она выживет, очень мало. Организм, разумеется, восстал против смерти, борется. Но сердце, должно быть, не выдержит. «Можно мне ее увидеть?» — спросил Жиль. Он едва стоял на ногах. Все это казалось нелепым кошмаром. Врач пожал плечами. «Если хотите...» Она лежала полуобнаженная, и кругом были какие-то трубки. Что-то незнакомое искажало ее лицо. Он видел, как у нее на шее бьется синяя жилка. Вспомнил, как быстро билась эта жилка в часы любви. Его охватило смутное чувство негодования. Она не имела права так поступать, отнять навсегда у него себя, такую прекрасную, полную жизни, такую любимую. Она не имела права даже пытаться бежать от него». К колбу Натали прилипли мокрые от пота пряди потемневших волос. Руки шевелились на одеяле. Сидевшая у постели медицинская сестра бросила на врача вопрошающий взгляд. «Сердце слабеет, доктор». Ступайте отсюда, друг. Я сейчас выйду к вам. Вы здесь не нужны. Жиль вышел, прислонился к стене. В конце коридора было окно, и видно было, что там еще темнота, что над этим неумолимым городом еще простирается ночь. Жиль сунул руку в карман, нащупал какую-то бумагу, Машинально достал ее. Это было письмо Натали. Он развернул его и не сразу понял слова, которые прочел. Ты тут ни при чем, мой дорогой. Я всегда была немного экзальтированная и никогда никого не любила, кроме тебя. Вместо подписи Она поставила немного криво большую букву Н. Он положил записку в карман. Куда же он делал сигареты? А Натали? Ведь тут рядом Натали. Куда же? Куда он делал Натали? Из палаты вышел врач. Он действительно был безобразно рыжий. «Все кончено, друг мой», — сказал он. «Слишком поздно. Мне очень жаль. Хотите ее увидеть?» Но Жиль бросился бежать по коридору, натыкаясь на стены. Ему не хотелось, чтобы этот рыжий видел, что он плачет. Стремглав, спускаясь по лестнице безвестной больнице, он едва слышал, что ему кричал врач — на последней ступеньке он остановился задыхаясь от сердцебиения а документы кричал сверху голос откуда то издалека насчет документов как у нее никого нет кроме вас он заколебался но ответил правду он знал что это правда никого запись аудиокниги произведена В 2004 году студией «Ардис» читала Светлана Кузьмина.